Глава 12. Знание умножает печали. 2019 год. Каир. Якоб даже сморгнул от удивления, не привиделось ли. Но нет, восточная красавица с выставки была вполне реальна. С их первой встречи он помнил ее в темно-синем вечернем платье золотыми гребнями и легким платком. Сейчас блестящие темные волосы были убраны в строгий пучок. Платок был обернут вокруг головы на манер челмы. Она явно носила этот аксессуар не из религиозных соображений, а просто в дань своей культуре и для красоты. Одета девушка была скромнее, чем на фуршете в Пушкинском, но все так же со вкусом. Светло-бирюзовые брюки, тонкая туника до середины бедра в тон. Никаких тебе глубоких декольте и даже рукава длинные, но с такой красотой в балахоне можно выглядеть королевой. Дизайнерские солнечные очки в тонкой оправе скрывали глаза. За спиной восточной красавицы маячил уже знакомый Яша Крепыш, похожий на Ротвеллера Жорика. Девушка сняла очки и тепло улыбнулась Войнику, точно старому знакомому. «Добрый день, мистер...» «Войник», — подсказал Якоб, улыбнувшись в ответ, сетую, что фингал, все еще не подживший, значительно снижает градус его обаяния. «Якоб Войник». Пока он раздумывал, не обидит ли даму рукопожатие, она сама протянула ему ладонь на западный манер. На запястье звякнули золотые браслеты. «Ясмина Бинт Карим», — произнесла она с певучим акцентом. «Мы, кажется, так и не были друг друга представлены». Очень рад знакомству, учтиво проговорил войник, чуть жав ее тонкие, унизанные кольцами пальцы. «Взаимно. Вы ведь друг профессора Тронтона, я правильно помню? Он очень много сделал для сохранения нашего наследия. Яков не успела уточнить, что он друг не самого профессора, а ассистента профессора. К ясмине уже подлетел один из музейных охранников и что-то негромко затараторил по-арабски. Она нахмурила тонкие брови, несколько раз кивнула, бросила пару тихих слов. «Сегодня произошло несчастье». объяснила она, оборачиваясь к войнику. Он не стал говорить, что уже знает, только напустил на себя беспокойный вид. «Но ни к чему тревожить туристов, обо всем уже позаботились. Здесь безопасно. Лишняя паника ведь никому не принесет добра. Вы не находите?» «Безусловно», закивал Яша, «знание умножает печали. Это еще царь Соломон говорил. Мудрейший был человек. То есть, говорил он, не совсем так, но суть я вроде верно ухватил». Девушка тихо рассмеялась, пряча очки в сумочку, которая стоила, кажется, дороже, чем весь Яшин гардероб, включая тот, что остался в Москве. «Я могу провести вас в музей? Вы ведь туда направлялись?» Она кивнула на длинную очередь у входа. «Моими тропами быстрее». «Кто же от такого откажется? Благодарю». Ясмина изящным жестом пригласила его следовать за ней и направилась вперед. Бойник невольно залюбовался. «Не каждая женщина умела себя так подать». «Да, вот по таким изящным жестам в древности прыгали в ров к крокодилам. Или еще куда-нибудь», подумал Якоб, коря себя за не к месту разгоревшийся интерес прекрасному полу. Впрочем, когда дела мешали ему оценить красоту по достоинству? Охранники чуть ли не почетным караулом выстроились. Госпожа Есмина явно была здесь особой влиятельной, хоть и не спешила привлекать к себе излишнее внимание. У нее даже пропуск не спросили и не стали светить вещи через рамку. Войника, кстати, тоже не просили и даже про камеру не заикнулись. Видимо, приняли как за дорогого гостя, раз уж он сопровождал такую особу. В залах музея было прохладней. Ротвейлер Ясмины ненавязчиво оттеснял туристов. Люди, похоже, просто побаивались приближаться. Даже вездесущие китайцы посматривали на здоровяка с опаской и обтекали аккуратным потоком. Войник удовлетворенно хмыкнул, стараясь держаться поближе к своей прекрасной сопровождающей. Пожалуй, древнеегипетским красавицам она правда ничем не уступала – Хоть в кино снимай, если в роли не Нефертити, то анхесенамон точно. Хотя нет, Анхисенамон не славилась твердостью характера, а вот царица Ихотеп, чей саркофаг, он разглядывал вчера. Да, такая роль Змейки бы подошла. Было в ней что-то. особое стать или стержень, который Якоб чуял нутром. При воспоминании о вчерашнем войник невольно вздрогнул. Память услужливо подкинула образ оживающего фараона Сакенедра. Вот же напасть. Кольцо прожигало на грудный карман, как будто став тяжелее. Якоб чертыхнулся про себя – Конечно, он помнил, зачем пришел сюда прежде всего, ознакомиться с наследием Карнегана и вернуть проклятый перстень на место. И никакие джины ему не помеха. «Вы ведь уже были в зале царских мумий?» спросила вдруг Есмина, следуя к лестнице на второй этаж. «Э, «Да», — с небольшой заминкой ответил Яша, отгоняя слишком уж яркие воспоминания. «Вам рассказывали увлекательную историю об их открытии», — улыбнулась девушка. Якоб порадовался, что выудил из памяти эту часть рассказов Борьки еще вчера, как раз когда рассматривал золоченый саркофаг царицы Ихотеп. «Тайник в дар — просиял он. Повторять историю про предприимчивых арабов он не решился, чтобы не обижать сопровождающую. Мало ли, какую именно часть своего наследия она ценила больше. «Да-да», — кивнула Ясмина, похоже, приятно удивленная его познаниями. «Гробница Пенеджема II. Исключительная находка. Увы, уцелело далеко не все. Кстати, нам туда». Она указала куда-то в сторону и свернула в один из боковых проходов. Якоб поспешил за ней, когда зазвонил смартфон. «Должно быть, Борька», – подумал он, вытягивая смартфон из кармана. «Звонила мама». Надо сказать, Нора Войник была чрезвычайно лояльной, личное пространство ценила и свое, и чужое, и не доставала его назойливыми звонками. Тем приятнее были задушевные разговоры и искренняя радость встреч. Но сейчас ситуация была иной. Она явно звонила не потому, что соскучилась, узнала, что с ним что-то случилось». Интуиция ее и так-то никогда не подводила, но тут причиной мог стать и звонок с работы. Скорее всего, Сан Саныч потерял надежду достучаться до своего взбунтовавшегося работника и кинулся обзванивать родственников, а из родственников у Якоба были только мать и отчим, да и те в Чехии. Буравив взглядом экран, игнорируя шикающих на него посетителей музея, Яша лихорадочно соображал, как быть. Тягивать мать свои проблемы не хотелось совершенно. Если уж ребята, связанные с этой историей, даже до Артура Стоуна дотянулись – то найти Нору войник пусть и проживающую в Чехии, им тоже не составит труда. Там ее и очем не защитит, даром, что всю жизнь в полиции проработал. Что мог полицейский из маленького городка противопоставить людям, практикующим ритуальное заливание глаз воском? Но мать нужно было как-то успокоить. Звонок отыграл свою трель, и Нора набрала еще раз. Якоб нажал сброс, черканул «в командировке перезвоню», подумал, добавил «люблю» и отключил телефон. Подняв взгляд, он увидел, что Эсмина терпеливо дожидается его в нескольких шагах. «Простите, с работы звонили». Войник выдавил из себя извиняющуюся улыбку. «Потом перезвоню». «В кабинете будет тише, можно там?» – кивнула девушка. Яша сомневался, что и там будет «можно». В конце концов, в Египет он приехал как раз для того, чтобы затеряться. Кабинет, в котором убили охранника, Яшу не повели. Ясмина проводила его в небольшую приемную, где уже собрались дежурные сотрудники музея. Бледный, то и дело утирающий пот Борька, был тут же – При виде воинника он округлил глаза, потом бочком приблизился к другу, взял за локоть и утащил сторонку. «Ты что тут делаешь?» – прошепел он. «Да вот, пригласили, а отказаться показалось невежливым», – усмехнулся Якоб, чуть кивнув на Ясмину. «Как думаешь, у нее много братьев? А то надоело битым ходить». «Нашел время!» – буркнул Борька. «Уши у него стали клюквенно-красные». Ясмина заговорила на арабском серьезно, с участием, обращаясь сразу ко всем и каждому в отдельности. Ее голос оказывал почти гипнотическое воздействие – Войник не понимал ни слова, но даже его пробрало. Опомнившись, он все-таки спросил шепотом Борьку, который сосредоточенно кивал рядом. «А что она говорит?» «Успокаивает остальных, чуть слышно», — пояснил египтолог. И попутно объясняет, как важно сейчас для Египта иметь хорошую репутацию и почему дело нельзя придавать огласке. Якоб на всякий случай тоже кивнул. Он, в общем-то, так и думал изначально. Было даже по-своему приятно думать в одном направлении с госпожой Бенткарим. «Сегодня всех отпустят пораньше», — шепнул Борька. «Дневники!» – напомнил войник, стряхивая чары змейки. «Ты же понимаешь, что это все...» «Да тихо ты, не сейчас!» Яков вздохнул, решил понаблюдать за присутствующими. Выглядели все немного нервно, но кажется, мысль о том, что Египет сейчас не может позволить себе снова потерять турпоток, дошла до всех. Вполне здравая идея, поскольку турпоток обеспечивал рабочие места. На охранников было жалко смотреть. Погибший ведь был им не только коллегой, кому-то приходился и другом. А семье погибшего при исполнении даже думать не хотелось, Музейный охранник, безопасная, непыльная должность. Знай себе, пей чай да фонариком по углам свети. Что в самом деле могло случиться теперь, когда революция уже отгремела? Она говорит, обо всём уже позаботились уважаемые люди, тихо добавил Борька, поправляя очки. Компенсации семье, виновного найдут. Хорошо. Что-то пропало чуть слышно, спросил Яша. Не знаю, египтолог мрачно покачал головой. Теперь мы туда не попадём, всё опечатано. Улучив момент, когда Ясмина уже закончила свою речь и отпустила всех заниматься делами или приходить в себя, Борька настойчиво подтолкнул войника к дверям. Яша не стал сопротивляться и даже с вопросами решил повременить. Египтолог отвел его в запасники. Сейчас у запертых дверей никого не было, не считая одного скучающего на посту охранника, который отдувался за остальных – те, кто сейчас общался с Ясминой наверху. Борька обменялся с ним парой приветливых слов, сказал что-то, отчего араб просветлел, видимо, о сокращенном рабочем дне – кивнул на Яшу, поясняя «этот, мол, со мной». Охранник перевел на войника подозрительный взгляд, журналист изобразил смущенную улыбку и поднял руку в вулканском салюте. Араб хмыкнул и отпер дверь. Борька закатил глаза и потащил Яшу в недра запасников. Здесь царили пыль и полумрак, электричество работало с перебоями. Значительную часть пылившихся здесь экспонатов вывезли в Большой Египетский музей, вот уже который год готовившийся к открытию. Как говорил Борька, Каирский музей уже и сам по себе был экспонатом, К тому же в нем уже просто физически не умещалось все то, что сюда свозили. Раз уж даже для полного собрания артефактов из гробницы Тутанхамона места в экспозиции не нашлось, то что говорить о предметах с более скромной историей? Музей Гиза на площади помещений не жаловался. Строился сразу с размахом и на века, прям как у древних египтян. Только вот окончание строительства постоянно откладывалось. Тут и революция сказалась, и то, что денег вечно не хватало. Но где их хватает? Особенно, когда то и дело заглядывают чиновники с инспекцией. все же живые люди, все все понимают». Мысли воинника резко прервались нарастающим гудением, шепотом тысяч голосов, окативших его сокрушающим прибоем. Словно десятки, сотни чужих взглядов вдруг обратились к нему. Он ощутил это даже ярче, чем вчера, когда только перешагнул порог Каирского музея. Истории. Тысячи тысяч историй, жаждущих быть рассказанными. И он был единственным, кто мог услышать их. Перед глазами потемнело, и Якоб невольно придержался рукой за стену. Не хватало еще в обморок грохнуться. Стресс стрессом, но совсем уж терять лицо не хотелось. «Эй, ты в порядке?» – потряс его за плечо Борька, возвращая к реальности. Войник с усилием сфокусировал взгляд. Образы из калейдоскопа эпох наплывали друг на друга. Но, наконец, из цветных пятен сложилось лицо друга. «Душновато», – хрипло пояснил Яша, попытавшись улыбнуться. «И пыльно». Он откашлялся для верности. Голоса никуда не делись, но хоть немного отступили. Борька с сомнением покачал головой и двинулся куда-то вперед, в полутьму между стеллажами. Сегодня он был непривычно молчалив, даже не рассказывал ничего. В другое время Яша мог бы как-то поднять другу настроение, но сейчас разум как будто онемел. Он уже даже не нервничал. Почти. Нервная система явно предпочла уйти в анабиоз, чтобы не скатиться к новым приступам панических атак. Умный организм, в отличие от хозяина, обладал чрезвычайно развитым инстинктом самосохранения – Психика у Яши, конечно, крепко пошатнулась после травмы, но пока ещё держалась. «Нет, нас шепотками не возьмёшь», — решительно сказал себе войник, и, избегая касаться чего бы то ни было в этих залах, пошёл за Борькой. Якоб едва различал звук собственных шагов сквозь потусторонний шум в ушах. И сейчас, ох, как требовалось как следует заземлиться. Но он прекрасно понимал, никогда не зная, что послужит толчком. Иногда, вот как вчера, достаточно было сожрать некачественную шаурму, чтобы словить вполне качественный приход прямиком из эпохи фараонов». А вечером так и вовсе без шурмы общался с кошкой в подворотне. «Слушай», — начал Якоб, невольно вздрогнув от звука своего голоса, вторгнувшегося в голоса чьей-то чужой памяти. «Борь, тут же детективом не надо быть, чтобы понимать. Артур Стоун и ваш охранник. Извини, не знаю, как его звали. Все это звенья одной цепочки. О, хора, Ахмеду не отпечатали», — покачал головой Борька. «Не заслужил, видимо. Но ведь не случайно же он погиб. Сомневаюсь, что головой об угол стола ударился». вдруг резко остановился, поворачиваясь к нему. «Я уже всё на свете передумал», — резко проговорил он. «Из-за тебя весь издёргался уже. Думал, ты тут в безопасности будешь. Никто ж не догадается тебя искать в Каире. У тебя и поближе друзья есть. Родственники он в конце концов. И вот же...» Он расстроенно пнул ближайший стеллаж. Тот протестующе заскрипел Одна из полок сорвалась с крепления и накренилась, грозя рухнуть на те, что пониже. Египтолог выругался. «Да что ж такое-то?» Яша положил руку ему на плечо. «Спокойно Нас пока не нашли. Я, черт возьми, надеюсь найти хоть какие-то ответы в дневниках. Даже если мне тут у вас поселиться придется среди скучающих на полках мумий, я готов. Ты меня, главное, подкармливай, чтобы я не сохся раньше времени». Перспектива остаться здесь в одиночестве его как раз совсем не радовала. Но не показывает же товарищу, у которого и так явно нервы сдавали. «Ага, все-таки я был прав», — хихикнул Борька. «Ну, про героя Хагарда. Прав-прав, ты вообще из нас двоих всегда был поумнее». Войник прервался, заметив за плечом друга знакомую тень. Кошка выныркнула из-под ближайшего стеллажа и, махнув хвостом, метнулась в густую темноту слева. Яша устремился следом. «Эй, ты куда?» — крикнул след Борька. «Шею себе свернёшь!» Но Якоб ясно чувствовал, куда ему идти. Его как будто за ниточку тянули куда нужно, и, несмотря на темноту, он ни на что не налетел, даже не споткнулся. Голоса смолкли. На миг показалось даже, что он оглох. Шелестящая тишина окутала плотным одеялом. Войник остановился, потеряв ориентир. Запоздал мигнул свет — Якоб стоял перед ящиками с маркировкой Каирского музея, накрытыми прозрачной пластиковой пленкой. «Эти ящики он уже где-то видел совершенно точно. Вот только где?» Подбежал запыхавшийся борка «Ну даешь!» — выдохнул он. «Откуда знал, что нам сюда?» Войник шагнул вперед, сдернул пленку и коснулся края одного из ящиков. Сделал несколько шагов пальцами. Уминфицированная рука царевны танцевала по краю ящика во сне. Теперь он вспомнил. «Она здесь лежит?» тихо спросил Якоб, не оборачиваясь. «Ведьма сета?» э, «Да», — подтвердил потрясенный египтолог. «А здесь?» якобы опустился на одно колено, проводя ладонью ниже, к ящику, на котором стоял первый. «Анхджессер», — взорвалось его сознание, и калейдоскоп образов утянул его в многоцветный омут. «Отвратительно! Должно быть грабитель! Вот же не повезло парню! Ха, не иначе, как прирезали свои же подельники! Какой мерзкий оскал!» не представляет собой никакой ценности. Его ведь тоже можно пустить на целебный порошок? Нет, в его плоти нет древних бальзамов, это просто иссушенный труп. но тогда разве что в коллекцию королевского исторического общества? яко отчетливо слышал голоса и видел мелькание лиц в каком-то старинном зале. Гостиный? Он словно оказался среди теней, непрошенный гость на чужом званном ужине. Или нет? Он сам был тенью среди людей, гораздо более реальных, чем он сам. стоял за плечом бледного молодого мужчины в старомодном сюртуке. Мужчина сцепил пальцы, унимая дрожь в руках, и неотрывно следил за тем, как по гостиной проносит длинный открытый ящик. Смех и слова слились в единую ленту. Лица исказились, обращаясь гротесными масками. Не представляет собой никакой ценности. Стало трудно дышать, и горло засоднило так, словно он вдохнул едкого дыма. А потом пламя поглотило всё, опалив войника, выталкивая прочь обжигающим жаром. В гудении огня он ярко различил нет ни не слова, некое понимание смысла. Он единственный, кто был по-настоящему ценен.